В гостях у князя Василия. Месяца мая 15-го дня года от сотворения мира 7113-го пресветлый ангел Еростиил, отчаянно зевая, сидел у окна и смотрел, как играют солнечные блики на мутной слюде. Перед ангелом на подоконнице лежала раскрытая книга, телячьем переплете с затейливыми буквицами и малыми гравюрками. В книге про весну говорилось так. «Весна наречется, яка дева украшена красотой и добротою, сияющей чудней и преславней. Яка девица всем зрящим доброты и я, любима бо и сладко всем родится, бо всяко животно в ней радости и веселья исполнено». Но и растеил, радости и веселья исполнен не был. Очень уж измучился сидеть в заперти. Обиднее всего было, что даже через окно посмотреть на украшенную красотой и добротою деву было совершенно невозможно. Пластины слюды пропускали свет, но и только... В парадных покоях княжеского дворца имелись и окончены стекольчатые. Большая редкость, но ходить туда в дневное время строго-настрого воспрещалось. крепко стерёг Шуйский своего гостя, особо не разгуляешься. Поместили Ластик в честной светлице, комце для почётных гостей. У Андрея рассказывал, что последний раз тут останавливался архиепископ Рязанский, который князь Василий Иванович уродня. По старым московским меркам помещение было просторное, метров 30. Чуть не треть занимала огромная кровать под балдахином. Лёжа в ней, Ластик чувствовал себя каким-то великну. Из прочих предметов мебели имелись стол, две лавки, да резной сундук, вместилище в библиотеки. Три книги духовного содержания, да одна потешная, то есть развлекательная, про времена года. Так видно из вышеприведённого абзаца, чтение не самое захватывающее. Серем у князя Шуйского был большющий, в три жилья этажа. в парадных комнатах висли потолки, затянутые тканью потолки и обращены из рассовой печи косящий щиты, то есть паркетный пол. А вот с обстановкой не густо. Не прижился ещё на Руси европейский обычай заставлять комнаты мебелью: лавки, столы, рундуки, да несколько новоbodных шкафов, шкафов. Для посуды. Вот и все. У почетного гостя в Светлице, правда, висело настоящее зеркало и зело великое с полметра в высоту. Подошел Ластик к нему, посмотрел на себя, скривился. Ну и видок. От сиденья в четырех стенах лицо сделалось бледным, под глазами круги, а прическа вообще кошмар. Называется под горшок. Это надевают тебе на голову глиняный горшок, и все волосы, какие из-под него торчат, обрезают. вздыхал. Чем бы заняться? Зателивы буквы в потешной книге уже пробирал. На подоконнице посидел. Дверь снаружи заперта на ключ, якобы востережение от лехих людишек, хотя какие в доме у князя лехие людишки? Покосился на печь. Там под золой лежал унибук. Вот что почитать бы. Верней, с кем поговорить бы? Однако с некоторых пор компьютер приходилось прятать. Снова подошёл к окну, осторожно прикрываясь кафтаном, достал райское яблоко и стал на него смотреть. Подышал на гладкую поверхность, потёр рукавом, чтобы ярче сияло. Чем дольше любовался, тем яснее делалось: ничего прекраснее этого радужного шарика на свете нет и не может быть. Камень был с самим совершенством. Лишь теперь ластик стал понимать, что означает это выражение. Смотреть на яблоко не надоедало. Оно все время меняло цвет, при малейшем повороте начинало искриться. Если бы он не проводил часы напролет, зачарованно разглядывая Адама в плот, то давно уже свихнулся бы от скуки и безделия в этой слюдяной клетке. Хотя нет, имелся и еще один фактор, сильно скрашивавший неволю, но о нем чуть позже. Поглаживая алмаз, Ластик мечтал о том, как выберется из этого чертова средневековья, как вернется к профессору Ван Дорну и торжественно вручит ему бесценный трофей. Но чтобы попасть в 21 век, требовалась подходящая хронодыра. А с этим было плохо. По ночам Андрей Кошарафудин выводил ангела на прогулку, подышать свежим воздухом. Но перемещаться можно было только по двору, вокруг терема. В самый первый выход, унибук тогда еще не переместился в печку, ластик включил режим хроноскопа. Нашел семь маленьких бесполезных лозов и лишь один приличный, 20-сантиметровый. Обнаружился он в колодце, близ княжей домовой церкви. Только дыра эта была какая-то странная. На мониторе появилось одно лишь число, 20 мая, а вместо года прочерк. Что за штука? Число без года? Ну, её такую хронодыру. В XVII веке ещё худо-бедно жить можно, а там неизвестно что. Сзади потянулось квозняком. Пластик оглянулся через плечо и увидел, что дверь открыта. На пороге стоял Шарафудин, лучился приторной улыбкой. Нарочно крыса такая петли смазал, чтоб створка открывалась бесшумно. И всегда появлялся вот так, без предупреждения. Сколько раз ему было говорино, чтоб стучался. А он в ответ одно и то же. «Не смею! Шпион проклятый!» «Чего тебе?» Недовольно спросил Ластик и будто бы поправил шелковый пояс, а на самом деле спрятал в него яблоко. Мелко переступая, он дрейк прошуршал на середину комнаты. В руках он держал тяжелый поднос, весь уставленный с нитью. «При светлой отроча, пожалуй, откушайте. И давай перечислять». «Ныне в объед...» Утя вечерняя, да кура рассольная, да ряба с гречей, да стовец штей, колева да блюда сахарных конфетков, да лебедь малая сахарная ш. Ластик вял, пробурчал, уйди, зануда. Это если по-современному. На самом-то деле он сказал, и заиди, обрыдлый. Но старорусская речь уже не казалась ему вычурной или малопонятной привык. и наслух воспринимал без труда и сам научился изъясняться. Вроде как всю жизнь таким языком разговаривал. Аппетита не было. Конечно, если бы сейчас навернуть бутербродик с солями или жареной картошки с кетчупом, или эклер с шоколадным кремом другое дело. А от этого их исторического меню просто с души воротило. Уточка-то с шафраном зажарена, рябчик свеженький, а коли вот до того сладкое Все совался своим подносом Шарафудин. Сам улыбается и кланяется, а глаза не мигающие, холодные. Ластик старался в них лишний раз не заглядывать. Мороз, похоже, от такого прислужника. А другого нет. Прячет Василий Иванович Ангела от своей челяди. Когда он, Дрейко, постреляв по странам, взглядом, наконец удалился, Ластик с тоской посмотрел на еду. Потыкал деревянной ложкой в миску с Колевым, Главным туземным лакомством — вареная пшеница, сдобренная медом, изюмом и корицей. Есть, однако, не стал. Поосторожнее надо со сладостями. А то растолстеешь от малоподвижной жизни. Понадобится лезть в хронодыру, и не протиснешься. А соломка, такое имя носил фактор, до некоторой степени скрашивавший жизнь пленного ангела, сетовала, что он худ... и неблаголепен, аж зреть и нужно, даже смотреть жалко. Но это у них здесь такие понятия о прекрасном, кто толще, тот и краш. Слово «добрый» тут означает «толстый», а слово «худой» значит «плохой». Если б показать соломке какую-нибудь Кристину Арбакайте или Бритни Спирс, обозвала бы их козлицами бессочными. Шарафудин, по ее терминологии, Мущенка ледащий, яка стручишко сух. Бабы с девками на него и глядеть не хотят. Андрейка нарушно съедает день подюжни подовых пирогов. По гривенке сало свинячье и полытки вечинной, чтоб поднабрать красоты. Да не в коня корм, злоба его сушит. Боятся Шарафудина в тереме. Всем известно, что держит его князь для черных страшных дел, дабы собственную душу лишними грехами не отягощать. О Андрейке человек сгубить, что плюнуть, — говорила соломка. Как будто Ластик без нее этого не знал. Однако пора про фактор рассказать, а то все соломка, соломка, и непонятно, кто это. На второй день гостевания, когда Ластик еще был здорово напуган и мало что в здешней жизни понимал, хозяин дворца явился к нему, так сказать, с официальным визитом. Князь, хотя находился в собственном доме, облачился в длинную, покрытую парчой шубу, на голову надел высокую меховую шапку трубой. Такие главные уборы, горлатные шапки, как потом узнал Ластик, могли носить лишь высшие сановники, бояре. Войдя, Василий Иванович поклонился, коснувшись рукой пола. Речь повёл издалека, с такими экивочками, что бедный Унебуг даже нагрелся. Ты прости меня, преславный отрок, что я поступил так, как был вынужден поступить, хотя царская воля, возможно, и прямое соизволение небес, или не небес, а совсем наоборот, тебе это виднее, указывали, что государем подобает стать не Федьке Годунову, но единственной лишь твоей августейшей милости. И долго еще он плел затейный словеса, путанный и непонятно даже в переводе на современный язык. Говорил про то, как дороги ему интересы августейшего детяти. Да сейчас на рожон лезть опасно, и не ко времени. Лишь когда Шуйский сказал «Трухляво древо году новых, малость обождать само рухнет, вот тогда-то и наступит твой час». Да ластика, наконец, дошло к чему клонит хитроумный боярин. «Да не хочу я быть царем, и никакой я не августейшее детяти!» — воскликнул шестиклассник. Помолчал Василий Иванович, закрыл правый глаз, воззрился на собеседника левым. Может ты там в ином мире запомитывал про своё прежнее земное бытие? Ничего я не запомитывал. Стоял на своём ластик. Я не царевич, и в отличное это знаете. А кто ж ты тогда? Немец? Нет. Князь проницательно прищурился. Не немец, но и не русский. Был мёртвый, стал живой. Понятно. А что ему понятно, было совсем непонятно. Выждав малое время, Шуйский сменил тему. А что это ты всё в книгу глядишь? Видел я знаки в ней весьма примудрые, не для человеческого разумения. Не та ли это небесная книга, в которой прописаны людские судьбы? Нет, это учебник по геометрии. Знаете, что это такое? Нет, сие земномерный письменник ведаешь что то есть ведаю в земномерии царится квадривиума се речь четверонаучия почтительно ответил васильеванч вот вот очень геометрию люблю вот смотрите тут задачки всякие правила и властик дал ему книгу чтобы сам увидел и утратил к ней интерес шуйский о послево раскрыл учебник Стал медленно перелистывать. На семьдесят восьмой странице задержался. И Ластик заметил, что этот разворот — зачитание других. Боярин послюнил бумагу пальцем, потер. «Буквиц не сочту, взяло диковинное, а листы вельми малы, зряшный, боволный перевод». И тут случилось неожиданное. «Унибук?» среагировал на последнее слово. Текст задачки исчез, вместо него на развороте замигал дисплей и возникла надпись: "Букв прочесть не могу, очень необычны, а листки слишком маленькие, пустой перевод бумаги". Вскрикнув, князь уронил книгу. Окно написано письма. Пришлось выкручиваться. "Дайте сюда", строго сказал ластик, подбирая у него Это только ангелам можно, чтобы ваш человеческий язык понимать и с вами разговаривать. И произнес то же самое по-старо-русски. Василий Иванович удовлетворенно улыбнулся. Ага, ангел. Так я и думал. А позволь узнать твое святое имя? Эраст. Пресветлый ангел Ярастеил, неспосланный с небес на землю по воле Божией. Шульский бухнулся на колени и давай... меховые шапки по полу макать. Чтобы прекратить эту гимнастику, ластик сказал: "Я не по воле Божией, я сам по себе". Так, Господь Бог Сваов тебе помощи не сулил? Быстро осведомился боярин. Нет. А спаситель наш Иисус Христос. Нет? Быть может, Пресвятая Дева или твои начальники, архангелы? Было искушение сказать ему: "Да, мол, архангелы обещали за мной приглядывать, чтобы не обидел кто". Но ластик вовремя одумался, сообразил, куда этот прохиндей клонит. Хочет, чтобы ему в интригах небеса помогали, на плетьёшь прар ангелов не отвяжится. Нет. Никто мне не помогает, твёрдо ответил ластик. Василий Иваныч легко поднялся с колен, отряхнул шубу. "Зачем же ты явился в этот мир?" спросил он, подвинув и правой и левой бровью. Чего ты хочешь? Домой хочу. В 21 век чуть не брякнул ластик. Хочу есть. Со вчерашнего дня у него в рту не было ни крошки. Хоть чеснова отрока и разместили в светлице, но ни есть, ни пить не давали. Должно быть, решили, что он в самом деле птичьим пением и росой питается. Развеселился боярин от этих слов, запрокинул голову, рассмеялся. Значит, силы за тобой никакая не стоит. Сорём ты быть не хочешь, а хочешь есть. Ах, невинное чадо, истина ангел воплотить. И погладил Ластика по голове. Пришлось стерпеть. Ну что ж, жизнерадостно сказал князь. Откушаем вместе. Велю стол накрывать. Полчаса спустя ондрейка сопроводил Ластика в большую комнату под лестницей. трапезную, где новоиспечённый ангел впервые попробовал московских яств, обильных, но не сказать чтобы вкусных. Хлеб был пресным, мясо не солёным, и к тому же снаружи пережарено, а внутри сырое. Готовить в старинной Руси, судя по всему, не умели. Странными показались ластику и столовые приборы. Вместо тарелок перед ним и боярином поставили по кроваю. Верхушку князь срезал ножом, мякоть выковал и внутрь налил щи из оловянной мисы. Вилки не дали, только ложку. Да и то и Василий Иванович лишь выхлебал жижу, а капусту и кусочки мяса доставал прямо пальцами. Иногда облизывал их или вытирал о бороду, часто порыгивал крестя рот. В общем, съел ластик совсем немного, быстро расхотелось. К тому же прислуживал за столом злодей Андрейка что тоже аппетита не прибавляло. Пока ели, молчали. Хозяин поглядывал на гостя, гость на хозяина. Когда же трапеза закончилась и Шарафудин унес посуду, боярин сложил руки на животе и масленно улыбнулся. «Ну, отворяй свою ангельскую книжицу!» «И еще что-то сказал про какого-то Соломона, что ли?» Ластик не понял. Вытер руки хлебным мякишем, открыл унибук. Шуйский повторил то же самое ещё раз. Открывай свою ангельскую книжку. Хочу, чтобы ты поговорил с книжной Соломонией властелинной Шохадской, моей воспитаницей. Она твоих лет будет тебе подружкой.